Параграф 4. Персидская держава в V-IV веках до нашей эры. Греко-персидские войны. В VI веке до нашей эры среди греческих областей ведущую роль в экономическом и культурном отношении играли не государства Балканского полуострова, А греческие города на побережье Малой Азии Милет, Эфес и другие. Эти полисы располагали плодородными землями, в них расцветало ремесленное производство, им были доступны рынки обширной персидской державы. После захвата греческих городов Малой Азии. Персидские цари стали оказывать поддержку их правителям, располагавшим единоличной властью и называвшимися тиранами. В 500 году до нашей эры в Милете произошло восстание против персидского господства. Греческие города на юге и севере Малой Азии примкнули к восставшим, и повсюду тираны, поставленные персами, были свергнуты. Руководитель восставших Аристогор в 499 году до нашей эры обратился за помощью к грекам Балканского полуострова. Однако только афиняне и жители Эритрии на острове Эвбея откликнулись на призыв восставших но и они послали незначительное количество кораблей. Восставшие организовали поход на столицу Лидийской сатрапии Сарды, захватили и сожгли весь город, кроме Акрополя, где вместе с гарнизоном укрылся персидский сатрап. Стянув свои войска, персы летом 498 года до нашей эры, Нанесли поражение грекам около города Эфес. После этого афинини и Эритрицы бежали, бросив малазийских греков на произвол судьбы. Весной 494 года до нашей эры персы осадили с моря и суши Милет, главный оплот восстания. Через несколько месяцев город был захвачен, и до основания разрушен, а население уведено в рабство. В 493 году до нашей эры восстание было подавлено повсеместно. После этого Дарий начал приготовление к походу против Балканской Греции. Он понимал, что персидское господство в Малой Азии будет непрочным, пока греки Балканского полуострова сохраняют свою независимость. В это время Греция состояла из множества самостоятельных полисов, городов-государств с различным политическим строем, постоянно враждовавших друг с другом. Поэтому казалось, что покорение Греции не будет представлять трудности для персов, располагавших огромной хорошо вооруженной армией и лучшим для своего времени флотом. Однако персы недооценили военные силы греков. В крупном сражении на Марафонской равнине, в 40 километрах от Афин, 12 августа 490 года до нашей эры афинские тяжело вооруженные пехотинцы нанесли поражение отборной персидской армии и заставили ее отступить, оставив на поле боя почти половину своих воинов – 6400 человек. По сведениям Геродота, Афинин погибло всего 192 человека. Однако Дарий не оставлял мысли о новом походе на Грецию. Подготовка его требовала много времени, а между тем, в октябре 486 года до нашей эры в Египте вспыхнуло восстание против персидского господства. Причинами восстания были тяжелый налоговый гнет и угон многих тысяч ремесленников для сооружения дворцов в Сузах и Персеполе. Через месяц Дарий I умер, не успев восстановить свою власть в Египте. Страница 273. Продолжателем династии стал его сын Ксеркс, который сразу же столкнулся с целым рядом волнений в своей обширной державе. Только в январе 484 года до нашей эры ксеркс подавил восстание в Египте. Египтяне подверглись безжалостной расправе, имущество многих храмов было конфисковано. Но уже летом 484 года до нашей эры вспыхнуло новое восстание, на этот раз в Вавилонии. Где мятежникам удалось, кроме Вавилона, захватить Барсипу и Дильбат. Но восстание вскоре было подавлено, его зачинщики сурово наказаны. В 482 году до нашей эры вавилоняне восстали снова. Этот мятеж, охвативший большую часть страны, был особенно опасным, так как Ксеркс в это время уже находился в Малой Азии, готовясь к походу против греков. Осада Вавилона длилась долго и завершилась в марте 481 года до нашей эры взятием города, срытием его стен и других укреплений, разрушением многих жилых домов. Весной 480 года до нашей эры Ксеркс во главе огромной армии выступил в поход против Балканской Греции. Все сатрапии от Индии до Египта послали свои контингенты войск. По утверждению Геродота, в армии Ксеркса было 1 миллион 700 тысяч пехотинцев, 80 тысяч всадников на конях и 20 тысяч на верблюдах, а также вспомогательные войска. Всего 5 миллионов 283 тысячи 220 человек. Однако эта цифра сильно преувеличена. Персидская армия насчитывала не более 100 тысяч воинов. По тем временам это была действительно громадная армия. Она переправилась через пролив Геллеспонт современные Дарданеллы, прошла через Южную Фракию и Македонию в Северную Грецию, сметя со своего пути у ущелья Фермопилы небольшой отряд греческих воинов в 6500 человек во главе со спартанским царем Леонидом. Персы наводнили Среднюю Грецию захватили и разрушили один из крупнейших греческих городов – Афины. Однако судьба всей компании должна была решиться в большом сражении, в котором персам нужно было разбить главную силу греков – превосходный военный флот. Объединенный греческий флот в составе 380 кораблей стоял в бухте между островом Саламином и побережьем Аттики. 28 сентября 480 года до нашей эры произошла битва при Саламине, продолжавшаяся 12 часов. Большой персидский флот 650 кораблей оказался скованным в узком заливе Его корабли мешали друг другу. Греки одержали в этой битве полную победу. Большая часть персидского флота была уничтожена. Ксеркс с частью армии решил вернуться в Малую Азию и направился в Сарды, оставив своего полководца Мардония с войском в Фессалии, где он должен был перезимовать и в 479 году до нашей эры возобновить войну. Решающая сухопутная битва произошла в 479 году до нашей эры близ города Платеи. Под обстрелом персов греки начали отступать. Мордонии во главе тысячи отборных воинов Ворвался в центр их войска и нанес ему большой ущерб. Но у персов в отличие от греков не было тяжелого вооружения. В военном искусстве они уступали противнику, а их первоклассная конница по условиям местности, не могла принять участие в битве. Вскоре Мардоний погиб. Персидское войско было разгромлено, и его остатки переправились на кораблях в Малую Азию. Осенью 479 года до н.э. произошло крупное морское сражение у мыса Микале на юго-западном берегу Малой Азии. Во время битвы Малазийские греки изменили персам и перешли на сторону балканских греков. Персы потерпели поражение, которое послужило сигналом к повсеместным восстаниям греческих государств в Малой Азии против персидского господства. Победа греков при Саламине, Платеях и Микале заставило персов отказаться от идеи захвата Греции. Теперь наоборот, Спарта и Афины перенесли военные действия на территорию противника в Малую Азию. Постепенно грекам удалось изгнать персидские гарнизоны из Фракии и Македонии. Победа греков в войне с персами одна из самых ярких страниц истории человечества. Греческие патриоты, прежде всего афиняне и спартанцы, не дрогнули перед мощью и ресурсами огромной Персидской империи. Ценой многих тысяч жизней в решительной борьбе одержали победу и тем самым сумели сохранить свою свободу и государственное устройство страница 274 военные неудачи обострили положение в персидской державе летом 465 года до нашей эры Ксеркс был убит в результате заговора и царем стал его сын Артаксеркс I. В 460 году до нашей эры в Египте вспыхнуло восстание во главе с Инаром. Афинине послали на помощь восставшим свой флот. Персы потерпели несколько поражений, и им пришлось оставить город Мемфис. В 455 году до нашей эры Артаксеркс I направил против восставших египтян и их союзников сатра по Сирии Мегабиза с сильным сухопутным войском и финикийским флотом. Восставшие потерпели поражение. Мемфис был взят перцами, а Инар с остатками своих приверженцев и афининами бежал на остров в западной дельте. Там они были окружены персами, но сумели продержаться еще полтора года. В 454 году до нашей эры персы, соорудив дамбу, соединили остров с материком, захватили и истребили большую часть восставших. Инар и другие вожди были взяты в плен доставлены в Персию и казнены. Лишь немногим афининам удалось прорваться в Кирену, а оттуда добраться до родины. Таким образом, Египет снова стал персидской сатрапией. Вернувшись в Сирию, Мегабис вскоре сам поднял мятеж, против Артаксеркса I, и нанес его армии два поражения. Этим воспользовались греки, направив свою эскадру к берегам Кипра. Серьезная опасность заставила персидского царя и мятежного сатрапа Сирии помириться, и последний был прощен. В 449 году до нашей эры, афинине с помощью 200 кораблей захватили большую часть Кипра, принадлежавшего Персам. Тем временем Мегабис собирал силы в Киликии, область Малой Азии, для контрудара. В крупной морской битве у берегов Кипра Афиняне одержали победу над персидским флотом, захватив сто вражеских кораблей, одновременно греки выиграли сражения и на суше. Это были две последние битвы греко-персидских войн. Афинская держава, находившаяся в расцвете своего могущества, стала успешно вытеснять персов из бассейна Игейского моря. Но теперь, после десятилетий тяжелых боев, обе стороны хорошо понимали, что они не в состоянии достигнуть своих целей с помощью войны. Поэтому греки послали к Персидскому царю посольство во главе с дипломатом Каллием для заключения мирного договора. В 449 году до нашей эры В Сузах был заключен так называемый Каллиев мир, знаменовавший окончание греко-персидских войн. По условиям договора, малазийские и греческие города формально оставались под верховным контролем персидского царя, уступившего Афинам право сбора с них податей, а также фактическую возможность управлять этими городами. Кроме того, Персия обязалась не посылать свои войска к западу от реки Галис, по которой, согласно договору, должна была проходить пограничная линия. Со своей стороны, Афинине покинули Кипр и обязались не оказывать в будущем помощи египтянам в борьбе против персов. Постоянные восстания покоренных народов и военные поражения во время греко-персидских войн заставили Артаксеркса I и его преемников радикально изменить методы дипломатии. Они стали натравливать одни государства на другие, прибегая при этом к подкупу. Когда в 431 году до нашей эры в Греции разразилась Пелопонесская война между Спартой и Афинами, продолжавшаяся до 404 года до нашей эры, Персия, заинтересованная в полном истощении обоих, помогала то одному, то другому государству. После смерти Артаксеркса I, В 424 году до нашей эры история Персии характеризуется дальнейшим ослаблением государства, усилением влияния придворной знати, дворцовыми интригами и заговорами, а также восстаниями покоренных народов. В 413 году до нашей эры в Лидии восстал персидский сатрап. Подавление этого восстания было поручено крупному государственному деятелю и ловкому дипломату Тиссаферну, который восстановил власть царя в Лидии с помощью греческих наемников. Тиссаферн решил включиться в Пелопонесскую войну на стороне Спарты. Был заключен договор, согласно которому В обмен на финансовую помощь персов, Спарта согласилась передать греческие города в Малой Азии персидскому царю. Он и спартанцы должны были вести войну против Афинин и окончить ее лишь по совместно принятому решению. Страница 275. Военные действия активизировались, когда в 408 году до нашей эры в Малую Азию прибыл персидский царевич Кир-младший, наместник нескольких малазийских сатрапий и командующий персидскими войсками в Малой Азии. Он был способным полководцем и государственным деятелем стремившимся к восстановлению былого величия персидской державы. Кир проводил дружественную с политику и всячески помогал ее армии. Вместе со спартанским полководцем Лиссандром он очистил Малазийское побережье и многие острова Игейского моря от Афинского флота. Внешние политические успехи персидской державы не уравновешивались ее внутренней стабильностью. Между 411-408 годами до нашей эры произошли восстания в Малой Азии, Мидии и Египте, обусловленные тем, что господство персов обрекало население покоренных стран, На разорение, Вдобавок к этому, с конца V века до нашей эры сатрапы Малой Азии постоянно враждовали между собой, часто восставали против царя и, опираясь на помощь греческих наемников, стремились стать самостоятельными правителями. Сепаратизм все сильнее разрывал на части некогда могущественную державу. В 405 году до нашей эры в Египте началось восстание под руководством Амиртея. Восставшие одерживали одну победу за другой. И скоро вся дельта оказалась в их руках. Сатрап Сирии Аброком собрал большую армию, чтобы бросить ее против египтян. Однако вскоре Кир-младший поднял восстание против своего старшего брата Артаксеркса II, только что унаследовавшего престол. Армия Аброкома была направлена против Кира, а египтяне получили передышку. Амиртей к началу IV века до нашей эры установил свой контроль над всем Египтом. Восставшие перенесли военные действия даже на территорию Сирии. Кир собрал большое войско, чтобы попытаться захватить престол. Спартанцы оказали ему содействие в наборе греческих наемников. Решающие битва между братьями. Произошла 3 сентября 401 года до нашей эры в местности Кунакса близ Вавилона. Кир был убит, а мятежная армия, лишившись вождя, стала отступать. Спартанцы за свою помощь Киру, ожидавшие враждебных действий со стороны Персии, Решили перейти в наступление и в 396 году до нашей эры высадили войско в Малой Азии. Тем временем Тиссаферн, которому отошли все сатрапии погибшего Кира, пытался подчинить себе греческие города Малой Азии. Это не противоречило договору заключенному со Спартой в 412 году до нашей эры Однако теперь Спарта не собиралась придерживаться его условий, подписанных в трудные для нее времена. В 395 году до нашей эры спартанцы одержали крупную победу над персидской конницей у города Сарды. Тиссоферн был обвинен в бездействии и по приказу царя обезглавлен. Затем персидские дипломаты, став на испытанный путь подкупа, послали в Афины 10 тысяч дариков, чтобы натравить это государство на Спарту. В 395 году до нашей эры образовалась коалиция греческих государств во главе с Афинами, начавшая войну против Спарты, которой теперь пришлось отозвать из Малой Азии свое войско. В 394 году до нашей эры Спарта потерпела в морской битве жестокое поражение от объединенного флота персов, афинян и их союзников. После этого она решила вступить в переговоры с Персией, Артаксеркс II не желал допустить чрезмерного усиления Афин и заставил их прекратить военные действия. В 386 году до нашей эры в Сарды для заключения мирного договора прибыло спартанское посольство во главе с Анталкидом и был заключен мир, получивший название царский или Анталкидов. Согласно этому договору, персам удалось снова добиться господства над восточным побережьем Игейского моря и восстановить свой контроль над давно потерянными греческими городами Малой Азии. Однако персидская держава становилась все более непрочной. Около 360 года до нашей эры Отпал Кипр. Одновременно происходили восстания в финикийских городах. А скоро начались волнения и в сатрапиях Малой Азии. К концу царствования Артаксеркса II отпали Кария, Лидия и Киликия. По-видимому, к этому времени была потеряна и северо-западная Индия, А Харезм и сакские племена из подданных стали союзниками. В 359 году до нашей эры на престол вступил его сын Артаксеркс III. Прежде всего он истребил всех своих братьев, чтобы предотвратить дворцовый переворот. Страница 276. Новый царь энергично взялся за восстановление персидской державы в ее прежних границах. Тем не менее, мятежи продолжались. В 346 году до нашей эры против Персии восстал финикийский город Сидон. Артаксеркс III сам принял командование, и в 345 году до нашей эры мятежный город был захвачен и подвергся жестокой расправе. Персы бросали многих седонян вместе с их семьями в огонь, пожиравший город, и перебили около 40 тысяч человек. Уцелевшие жители были обращены в рабство. Настала очередь и для расправы с Египтом. Зимой 343 года до нашей эры Артаксеркс выступил против него. На встречу персам к Пилусии вышла армия, в которой насчитывалось 60 тысяч египтян, 20 тысяч греческих наемников и столько же ливийцев. Но персидское командование сумело провести свои корабли вверх по течению Нила, и персидский флот оказался в тылу у египетской армии. Положение усугубилось тем, что греческие наемники, служившие фараону, перешли на сторону противника. В 342 году до нашей эры персы захватили в свои руки весь Египет, И разграбили его города. Артаксеркс III в конечном итоге пал жертвой дворцовых интриг. В 336 году до нашей эры престол занял сатрап Армении Кодоман, принявший тронное имя Дария III.